Эпилог. «Мамочка, я хочу такой же костюм, как у папы!» капризничала Анечка. Девочке было всего три с половиной года, но у меня иногда создавалось ощущение, что все десять, по крайней мере, болтала она и припиралась с нами, как настоящий подросток. «А как у мамы не хочешь, смотри, какое белое платье!» Валера восхищенно посмотрел на меня, подмигивая. «Я так давно не надевала платье, что чувствовала себя непривычно. Я вернулась на работу в юрфирму под крыло Романа Андреевича, когда малышке было полтора годика. Неполный рабочий день, лояльное отношение начальства из-за известной фамилии. Все это мне не нравилось, но нравился опыт. У меня были большие планы на карьеру. «Не хочу!» – капризно надула губки малышка. «Платье я каждый день ношу!» «А у тебя бабочка есть на шее!» Валера сегодня выглядел как никогда. Я понимала, дочь. Сама готова была заново влюбиться. В двери высунулся организатор. «Вы готовы? Все уже на местах и ждут вашего выхода. Как услышите музыку, через пять секунд распахнутся двери. Можете идти. Все, как репетировали». «Мы поняли». Валера взял меня под руку и с любовью посмотрел на меня. «А я? Почему мне дают корзинку, а не жениха?» Анечка негодовала на шутку и грозила сорвать и без того запоздавшую свадьбу. «Жениха? Чтобы я это слово не раньше, чем через двадцать лет услышал?» Валера негодовал не меньше малышки. «Тебя дядя Даня отругает. Он сказал, что будет моим женихом сегодня». «Ну-ну, посмотрим», — шутливо нахмурился Валера. Даня, как и обещал, стал крестным а н е ч к и Вот только Донской жуть как не любил визиты кума в наш дом и смотрел на него волком. Даже сейчас не доверял парню, хотя у того появилась подруга. Дочка совсем не испугалась грозного тона отца. Протянула ручки вверх, и Валера, как всегда, не устоял. Одной рукой поднял ее и усадил себе на бок, вторую дал мне, чтобы я положила руку на сгиб локтя. Заиграла музыка. «Кстати, я хотела сказать...» шепнула я в а л е р и й д а в а й потом». «Потом? н е скажу сейчас. Хочу видеть потом твое лицо на камерах». Двери открылись, объективы и сотни взглядов нацелились на нас. «У нас будет малыш», шепнула я на ушко и с улыбкой собралась сделать первый шаг. И как же я потом с наслаждением перематывала этот момент съемки. Лицо Валеры надо было видеть, ведь после рождения Анечки Гинеколог сказал, что у меня больше никогда не будет детей. Жизнь любила подкидывать сюрпризы. И как хорошо, что приятные. Текст читала Ольга Самба.